Глава двадцать восьмая Вэн встретил нас настороженно. Не ожидал, что я приду снова, да еще с Костей. Костя поставил на стол фигурку мальчика с книгой. «Откуда она у тебя?» – спросил Вэн спокойно. «Она всегда была у меня». «Понятно». За его спокойствием угадывалась тревога. Я читал вашу статью о Краснохине. Она мне не понравилась, сказал Костя. Мне она тоже не слишком нравится, ответил ВН. Но напиши её другой, она была бы ещё хуже. Уж слишком издалека начинает, Костя. Так мы никогда не доберёмся до сути. Я спросил, Напрямик. Вы знали такого Максимова? Что за Максимов? В 48 году Он написал статью о Костином отце. Передо мной мелькнул знакомый мне уже мгновенный колючий и вместе с тем жалкий и обречённый взгляд. Да, такая статья была, я помню. "Максимов бесчестный человек", сказал Костя. "Ты встречал абсолютно честных людей? Где? Назови", сощурился Вэн. Костя посмотрел на меня. ВН перехватил его взгляд и пренебрежительно поморщился. Крош, бесплодный фантазёр и мечтатель. А тебе предстоит жизнь в мире, где слабый падает под ударами судьбы. Тебя не обманет только твоя независимость. Я тебе её дам. Меня поразила страсть, с которой говорил ВН. Он любит Костю. Это точно. Его неподдельная искренность Поколебало даже меня. Я снова почувствовал в себе раздвоение личности. Надо взять себя в руки. Что из того, что он любит Костю? Ватрен тоже любил Люсьена де Рюбампре. «У меня такое впечатление», — сказал я, «что статью о профессоре Маврадаке и статью о художнике Краснухине писал один человек». Того, что произошло вслед за этим, Я никак не ожидал. ВН бросился на меня и схватил за грудь. Хорошо, что я сидел. Если бы я стоял, то наверняка бы упал. Так стремительно бросился он на меня. И если бы Костя не схватил его за руки, он наверняка задушил бы, слово даю. Ничтожество, бормотал ВН трясущимися губами. Как ты смеешь, дрянь? Вероятно, я немного испугался. Испугаешься, когда здоровый, спортивного вида гражданин хватает тебя за горло. Если разобраться, то произошла отвратительная сцена. Взрослый, как будто интеллигентный человек, бросился драться. Вот бы уж никогда не подумал, никогда не ожидал. А мы ещё на диспутах рассуждаем о мелком хулиганстве. Вэн опустился в кресло и закрыл глаза руками. Довольно трагическая поза. Мне даже сделалось как-то неловко, но Костю эта поза никак не тронула. Я видел это по его холодному, бесстрастному лицу. И правильно. Хорошим отношением к Косте ВН хотел искупить свою вину. Но ведь он хотел сделать Костю таким же проходимцем, каким был сам. Какое же это искупление вины? Это усугубление вины. Не отнимая рук от лица, ВН глухо проговорил: Всё не так, как ты думаешь, Костя. Со временем ты всё поймёшь. Но верь только мне. Всё, что я делаю, я делаю для тебя, ты это знаешь. Максимов, это вы? холодно спросил Костя. Нет! закричал ВН, отнимая руки, и я поразился тому, как сразу постарело его лицо. Максимов, это не я. Максимов. Это время. Потом я сообразил, как мне следовало ответить Вэну. Плохого времени не бывает, бывают плохие люди. Это было бы сказано, но поздно думать об этом. Впрочем, если представится случай, я это выскажу. На улице я хотел обсудить с Костей всё, что произошло. Надо было выяснить ещё некоторые детали. Но Костя не был настроен разговаривать. Я только спросил: "Будешь приходить к нам?" "Буду". Он вынул из кармана Нэдски, мальчика с книгой, и протянул мне: "Возьми. Может быть, будешь собирать". "Зачем такая дорогая штука? И я не знаю, буду ли я собирать. Скорее всего, что не буду". И потом, ведь это я хотел сказать, что ведь это Нэдски Память об отце. Но Костя не дал мне договорить. У меня есть ещё одна, та, что дал Краснухин, цветок. Спасибо, сказал я. Так, приходи. Ладно, ответил Костя, повернулся и пошёл по улице. Некоторое время я видел его маленькую, но сильную фигурку. Потом он смешался с толпой прохожих. Я представил себе, как он придёт домой. И будет разговаривать со своей матерью и со своим отчимом. И когда я представил себе отчима, я подумал, что на свете всё же хороших людей гораздо больше, чем плохих. Потом я открыл коробочку и снова рассмотрел Нэтски, мальчика с книгой, лучшую Нэтски из коллекции Маврадаки. Мальчик пристально вглядывается вдаль. Что видят его глаза? Таинственные образы проносятся в детских мечтах подобно песням птиц. Но что мы сделали для того, чтобы королевство фантазии стало рядом с нами навсегда? Хорошая притча, правда? Ею я начал, ею и заканчиваю свои записки. До свидания! 1964-й 1965 годы. Москва.